Глава вторая. О единстве и внутреннем благоденствии Римской империи в век Антонинов. Ни одной только быстротой или обширностью завоеваний должны мы измерять величие Рима. Ведь государь, царствующий над русскими степями, имеет под своей властью еще более обширную часть земного шара. В седьмое лето после своей переправы через Гелеспонд Александр воздвигнул македонские трофеи на берегах Гефазиса. В течение менее ста лет непобедимый Чингисхан и происходившие от одного с ним рода монгольские властители распространили свои жестокие опустошения и свое временное владычество от китайских морей до пределов Египта и Германии. Но прочное здание римского могущества и было воздвигнуто, и оберегалось мудростью многих веков. Покорные провинции Трояна и Адриана были тесно связаны между собою общими законами и наслаждались украшавшими их изящными искусствами. И может быть, иногда и приходилось выносить злоупотребление лиц, облеченных властью, но общие принципы управления были мудры, несложны и благотворны. Их жители могли спокойно исповедовать религию своих предков, а в том, что касается гражданских отличий и преимуществ, они мало-помалу приобретали одинаковые права со своими завоевателями. Первое. Политика императоров и сената по отношению к религии находила для себя полезную поддержку в убеждениях самых просвещенных между их подданными и в привычках самых суеверных. Все многоразличные виды богослужения, существовавшие в римском мире, были в глазах народа одинаково истины. в глазах философов одинаково ложны а в глазах правительства одинаково полезны. Таким образом, религиозная терпимость порождала не только взаимную снисходительность, но даже религиозное единомыслие. Суеверие народа не разжигалось какой-либо примесью теологического озлобления и не стеснялось оковами какой-либо спекулятивной системы. Хотя благочестивый политеист и был страстно привязан к своим народным обрядам, это не мешало ему относиться с безотчетным доверием к различным религиям земного шара. Страх, признательность, любопытство, сон, предзнаменование, странная болезнь или дальнее путешествие – все служило для него поводом к тому, чтобы увеличивать число своих верований, и расширять список своих богов-покровителей. Тонкая ткань языческой мифологии была сплетена из материалов, хотя и разнородных, но вовсе не дурно подобранных один к другому. Коль скоро было признано, что мудрецы и герои, жившие или умершие для блага своей Родины, удостаиваются высшего могущества и бессмертия, то нельзя было также не признать, что они достойны, если не обогтворения, то, по меньшей мере, уважения всего человеческого рода. Божества тысячи рощ и тысячи источников мирно пользовались своим местным влиянием, и римлянин, старавшийся умилостивить разгневавшийся Тибр, не мог подымать на смех египтянина, обращавшегося с приношениями к благодетельному гению Нила. Видимые силы природы, планеты и стихии были одни и те же во всей Вселенной. Невидимые руководители нравственного мира неизбежно принимали одни и те же формы, созданные вымыслом и аллегорией. Каждый добродетель и даже каждый порог получали особого божественного представителя. Каждое искусство и каждая профессия получали особого покровителя. А атрибуты этих божеств в самые отдаленные один от другого века и в самых отдаленных одна от другой странах всегда соответствовали характеру их поклонников. «Республика богов» с такими противоположными характерами и интересами, нуждалась при какой бы то ни было системе в руководстве верховного правителя, который, благодаря успеху знаний и лести, и был мало-помалу облечен высшими совершенствами предвечного отца и всемогущего властелина. Так кроток был дух древнего времени, что народы обращали внимание не столько на различия, сколько на сходство их религиозных обрядов. И греки, и римляне, и варвары, собираясь у своих алтарей, без труда приходили к убеждению, что, несмотря на различия названий и церемоний, они поклоняются одним и тем же божествам. А изящная гомеровская мифология придала политеизму древнего мира красоту, и даже некоторую правильность формы. Греческие философы искали основы для своих понятий о нравственности скорее в натуре человеческой, чем в натуре божеской. Однако свойства божества были для них интересным и важным предметом размышлений, и в своих глубоких исследованиях этого предмета они обнаружили и силу, и слабость – человеческого разума. Из числа четырех самых знаменитых философских школ стойки и платоники были те, которые старались примирить противоположные интересы разума и благочестия. Они оставили нам самые возвышенные доказательства существования и совершенств первопричины всех вещей. Но так как для них было невозможно постичь создание материи, то в стоической философии творец недостаточно отличался от творения, тогда как напротив того бестелесный бог Платона и его последователей походил скорее на отвлеченную идею, чем на реальное существо. Мнение академиков – и эпикурейцев по своему существу были менее религиозны. Но в то время как скромные познания первых довели их до сомнений, положительное невежество вторых заставило их отвергать промысел верховного правителя. Дух исследований, возбужденный соревнованием и поддержанный свободой, разделил публичных преподавателей философии на множество состязавшихся одна с другой сект. Но благородное юншество, стекавшееся со всех сторон в Афины и в другие центры просвещения, научилось во всякой школе отвергать и презирать религию толпы. И действительно, мог ли философ принимать за божественные истины досужие выдумки поэтов и бессвязные предания древности? Мог ли он поклоняться как богам тем несовершенным существам, которых он презирал бы, как людей? Против таких недостойных противников Цицерон употреблял оружие разума и красноречия. Но сатиры Лукьяна, оказались более подходящим и более действенным средством. Нам не труднодно поверить, что писатель, обращающийся к целому миру, никогда бы не решился выставить богов своей родины на публичное осмеяние, если бы они уже не сделались предметом тайного презрения в глазах просвещенных классов общества. Несмотря на то, что неверие вошло в моду в веке антонинов, И интересы жрецов, и суеверия народа пользовались достаточным уважением. И в своих сочинениях, и в устных беседах древние философы поддерживали самостоятельные достоинства разума, но свои действия они подчиняли велениям законов и обычаев. Взирая с улыбкой сожаления и снисходительности на различные заблуждения простого народа, они все-таки усердно исполняли религиозные обряды своих предков. С благоговением посещали храмы богов и даже иногда снисходили до деятельной роли на театре суеверий, скрывая под священническим облачением чувства атеиста.